В. даже побледнел. То есть, как это? — Ну, конечно, по делам службы. — Нет, не бывал. — А, — равнодушно ответил Путилин. После В. рассказал мне, что он не на шутку подумал, будто гениальный сыщик вследствие мозгового переутомления сам спятил с ума. Вдруг ни с того ни с сего бац-бац и в сумасшедшем доме. В служебном кабинете В. Путилин обратился к коллеге. — У вас, конечно, есть список заявлений об исчезновении лиц обывателей? — Конечно, конечно, имеется. Так вот, нельзя ли мне его за последнее время, недельки за две, что ли? Московские гороны и подгороны заволновались, засуетились. Путилин приехал, вот опять утрет нос нашему В., Ну, положим, дело это загадочнее двух его первых гастролей. Тут не только он, а сам леший ногу сломает. Как и у всякого начальника, у В. были и свои клевреты, обожающие его, и такие, которые по многим причинам недолюбливали, ненавидели его. Первые и вторые одинаково ликовали. Первые, потому что надеялись на посрамление гения Путилина, а вторые, потому что были убеждены в новой блистательной победе знаменитого гастролера. В. подал список своему врагу-собрату. Вот не угодно ли. Путилин углубился в просмотр его. Мещанин, 33 лет, Петр Ануфриев. Из дому по заявлению жены в ночь на 25 августа Ремесло «Столяр». Крестьянин Роман Логинов, двадцати семи лет чернорабочий. Длинин, синодик пропавших, неизвестно куда скрывшихся. Путилин читает в полголоса, бормочет. Около него карандаши, записная книжка. Ни разу ни до того, ни до другого не дотрагивается рука гениального сыщика. Какая-то злая торжествующая улыбка кривит губы В. Глаза иронически смеются. Опасение за благополучный исход принятого на себя расследования моим другом заползает в мою душу. О, как тогда они будут ликовать, проносится у меня в голове. Прав был Путилен, когда говорил мне, что его коллега готовит ему ловушку. Дело чертовски темно. «Вы думаете что-нибудь почерпнуть здесь?» Путилин не отвечает. Вдруг я заметил, что он быстро заносит что-то в записную книжку. «Виноват, что вы спрашивали, коллега?» «Ровно, спокойно звучит голос его». «Я спрашиваю, глубоко уважаемый Иван Дмитриевич, полагаете ли вы почерпнуть что-либо полезное из этого списка?»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 Орлиный взор Путилина насмешливо уставился на «в». Тот побагровел. Путилин встал и холодно бросил коллеге. «Я не смею больше злоупотреблять вашей любезностью и вашим временем. Оно вам необходимо на текущие неотложные дела». «Что вы, ваш превосходительство! Помилуйте, располагайте мною!» «Нет, пожалуй, не надо. Я иногда умею действовать только один, без помощников». И, сухо простившись, Путилин вышел из кабинета. Когда мы отъехали несколько шагов от здания сыскного отделения, Путилин бросил кучеру в «Сокольники, в сумасшедший дом».